Броневик подкатил к широкому крыльцу ревкома, на котором сейчас больше, чем прежде, сидело бойцов из отряда «Голубя». У многих теперь на поясах болтались ручные гранаты. Растолкав красноармейцев, к автомобилю проворно подбежал высокий, тонкий в талии молодой человек в нарядном френче и гольфе, протянул руку Рубину. «Я Никитенко, председатель военно-революционного трибунала». Глаша сразу показалось в его смуглом лице что-то плутовское. Но когда Рубин сказал, что они только что из Романовского, в темных глазах Никитинка мелькнуло выражение искреннего огорчения. — И вас там не прихлопнули? Чего же вы не взяли меня с собой? — А вы не скажете, почему казаки вдруг взбунтовались? — спросила Глаш. Все скажу. У меня все нити контрреволюционного заговора в руках. Я умею брать их за рёбра и выведывать всю подноготную. У меня в трибунале они всё рассказывают как надо. Но поначалу поедемте ко мне. С дороги вам надо малость подкрепиться. Подвижное лицо Никитинка всё время меняло своё выражение. Сейчас оно было лукаво и одновременно заискивающе. — Ну как, принимаете приглашение? — Да. — Садитесь в наш броневик, — сказал Иглаш. Не, спасибо. Никитенко отскочил в сторону. — Бензинового духа мое нутро не выносит. Верхом на коне вольготней, а вы за мной. Через минуту он уже скакал на Донском высоком аргамаке, в ватагой телохранителей в матросском обмундировании. Ленточки на их бескозырках развивались по ветру, кони шли галопом, при этом все моряки, обнажив шашки, иступленно гикали на всю улицу а-ля Золотарев и Золотаревцы, — проронила Глаш. — Похоже, что так, — согласился Рубин. Впрочем, в прошлом Никитенко был портным. У себя дома Никитенко усадил всех за длинный стол и сам сел среди своих сподвижников. Четыре молодых женщины в шелковых платьях, все как на подбор, высокогрудые, дородные, с пышно завитыми волосами, с ярко накрашенными губами, румяные, быстро накрыли стол вышитыми скатертями, выставили несколько четвертных бутылей с вином и граненые стаканы. Одна из женщин, по-видимому, жена Никитинка, черноокая, широкозадая, певучим голосом приговаривала, «Покуда закусончик соберем, вам чтоб скучно не было». «Надобно по стаканчику венца пропустить, оно у нас лучше церковного, аппетит здорово нагоняет!» Выйдя из горницы, она крикнула подружкам. «Сестренки, шибче поворачивайтесь, а то мужики без нас наберутся!» Никитинка сдвинул все стаканы вместе и ловко разом наполнил их вином. эмеритинское венцо прямо из Грузии к нам прикатило». Он прищелкнул пальцами. «Мои дружки за ним ездили. Пятьдесят тысяч керенок истратили. Молодцы! Пользительного напитка заготовили. Ничего не скажешь. Но теперь от самогона воротят носы. Вкус к тонкой мальвазии приобрели. Могут по ведру в один присест каждый выдуть. Пей, товарищ Рубин, пей! Молодая комиссарша, пей!» Я чистой души всего сердца угощаю, и на дорогу вас снабжу. Мне этого куража не жалко для своих. Велю в броневик несколько бутылей поставить. Мы тут в Кавказской побогаче живем, чем вы в Екатеринодаре. Пока Никитенко говорил, на столе появились на блюдах зажаренные в русской печи гуси, начиненные яблоками, пышные пироги с капустой и мясом, два молочных поросенка, тоже с яблоками, копченый окорок, украшенный бумажными цветами, миска с солеными огурцами, миска с квашеной капустой, посыпанной ломтиками белого сладкого лука и густо политая душистым подсолнечным маслом. — Стол, як бачте, простой, деревенский, — показал рукой Никитинка на расставленное яство. Никаких мудреных ресторанных деликатесов, зато обильный. Птицы тоже, можно сказать, запас имеется. Так что можете заранее поиски распустить. Мы живем не для себя, а для людей. А потому, дорогим гостям, завсегда рады и любим, чтобы они у нас от сытости и кали. Пришло время и пролетариату попользоваться властью. Это значит пожить в сласть. Жена Никитинка. Усевшись рядом, подталкивала Глашу под локоть. — Пей, душенька, пей, красавица. Вино-то наше в самом деле мягкое, легкое, для нашего брата женского дюже подходящее. В подпитии и в любовь играть краше и слаще. Может, для того оно и выдумано, чтоб чувство увеличивать. Или ты к коньяку привыкла? Но у нас как раз запас-то его вышел. Правда, имеется вице-коньяк. — Могу его поставить. Он не хуже тоже шустовского изделия. — Только пей. А че куксится? Она кивнула на Рубина. — Давно с ним крутишь? — Он по всем статьям бердичевский казак. — Ну да с ним не пропадешь. Он свое дело знает, поди ловко трясет екатеринодарских буржуйчиков. А мой с утра до вечера в охмелю ходит. Но каженный день в трибунале заседает. Станичных бородачей судит за контрреволюцию. Крепко к этому делу пристрастился. Его тут прозвали «Кавказский Робеспьер». Не выговоришь сразу. Я кажу ему, может, хватит судить, а он мне куй железо, пока горячо. Так в интернационале поется. Портной он был не дюже старательный, А вот судья стал дотошный, всех, говорит, капиталистического происхождения торговцев и казаков через трибунал пропущу. Там у меня они распишутся в сочувствии к советской власти. Делая вид, что всецело занята едой, Глаша то и дело тянулась к моченым яблокам, капусте, а в это время очень внимательно слушала словоохотливую супругу Никитинка. Из ее слов ясным становилось очень многое. К тому же и сам Никитенко, выпив несколько стаканов вина и раскрасневшись от обильной трапезы, довольно вдохновенно откровенничал. — Живем-то в какие денечки! — он хлопал по-приятельски Рубина по плечу. — Ты это должен понимать. Сам-то, видать, из Одессы прискакал на вольную Кубань. Тут есть кого взять за жабры. Одесса — мама, Екатеринодар — папа. Так что ли? — Поможешь мне распужать куркулей на Романовском — не прогадаешь. Туда сбежалось много бородачей с крепкой мошной. А супротив твоих броневиков и часу не устоят. А уж потом у меня в трибунале кое-кого выпотрошим. Я заготовил списки, все они там у меня значатся. Давай-ка, друг, за полный успех совместной операции рванем по граненому». Сегодня ночью нагрянем на Романовский, ты бей с броневика в лоб, а я с голубевским отрядом с тылу. Все как по маслу пойдет. Ты, я вижу, настоящий одесский бендюжник. Только пей. — Вот за меня Вася Хоботов выпьет. — Рубин отодвигал стакан в сторону, и широкоплечий могучий водитель бронеавтомобиля — Беря в свою громадную лапу стакан, тотчас же тянулся к стакану Никитенко, властно говоря, «Пей, корешок! Ах, комиссару не приставай! У него печень не в порядке! Понятно?» Никитенко послушно пил и все более раззадоривался. Станичные богатеи прижимистые знают цену рублю, но у стенки жалко с душой расставаться и раскошеливаются. Черные глаза Никитинка пьяно-хвастливо поблескивали. Я имею немало заслуг перед революцией. Я аж первый на Кубани поднялся против Филимонова. Он было прислал в отдел полковника Ткачева, атамана станицы Усть-Лабинской, вместе с другим полковником, чтобы арестовать меня. Но казаки побоялись выдать мою голову. Я же тут же в скорости обоих полковников схватил и с пристрастием скользнил. Трупы далеко заховал. Родные не скоро нашли их. Я мстительный. На меня не замахивайся. Руку откушу. Никитенко сжал челюсти так, что желваки взбугрились под кожей и скрипнул зубами. «У меня пощады, не проси». Он выпил залпом еще стакан вина, и тяжело облокотился на стол. В углу горницы заиграл гармонист. Под звуки гармошки тотчас пошли в пляс матросы и женщины. Заметив, как стал клевать носом Никитенко, Глаша шепнула Хоботову. — Вася, тащи-ка его в броневик. Надо с этой сволочью кончать. Хоботов тотчас же обхватил за талию Никитенко. — Пойдем, корешок, свежим воздухом подышим. Тут что-то угарно. Попытался приподнять его, но тот решительно замотал головой. «Не пойду». Хоботов силой потянул его. Никитенко схватился обеими руками за скатерть. С грохотом звоном повалились бутылки, стаканы, блюда, тарелки. Гармоника испуганно смолкла. Пляс прекратился. Тело Никитенко как бы вмиг отрезвели и ринулись к Хоботову. «Ты куда его? Ты что, мать твою?» В руках заблистали браунинги. Рубин побледнел, однако крикнул. «Спокойно, товарищи!» Шофер просто хотел по-приятельски проветриться с товарищем председателем Трибунала. Никитенко, придя в себя, торжествующе бормотал. «Вот, бачьте, меня нельзя трогать. Я неприкосновенная персона». Хоботов, будто не замечая направленных на него пистолетов, ругался. Хоть ты и неприкосновенная личность, а на кой же ляд стянул всю посуду со стола, не мог словами сказать. Шухер поднял, а еще председатель. Хоботов, ты пьян. Иди сейчас же в машину, строго прикрикнул Рубин. Пропустите его. Телохранители не двигались с места. Товарищ Никитенко! — обратился Рубин к хозяину дома. — Прикажи своим спрятать оружие. — Ладно, — Никитинка пьяно махнул рукой. — Пущай, ваш халуй, выкатывается к ядрене в фене. — Мы тоже идем, — Глаша поднялась, взяв Рубина под руку. — Пора нам. Гармоника снова запиликала. Женщины, лихо подбоченясь, пошли павами по кругу, За ними их кавалеры, притоптывая ногами. ЧК разместилась в одноэтажном особняке рядом с домом Акулова. Председателем ЧК был утвержден Атарбеков, абхазец. Это был черноволосый, поджарый, горбоносый, резкий и стремительный в движениях и жестах человек. Говорил он с сильным акцентом, с трудом находя нужные слова, но очень темпераментно. На Глашу он произвел впечатление человека горячего и в какой-то степени загадочного. А Паша Рудникова, глядя на него влюбленно, с восторженной почтительностью, говорила «Он — наша совесть». Ровно через неделю в газете «Известия» сообщили, что чрезвычайная комиссия приговорила к расстрелу прапорщиков Гавриила Горбатова и Михаила Тавриша, солдат Миловецкого, Вагаршака Григориянца и Тишкова за пользование радио, за попытку выпустить из подвала дворца арестованных, за взрыв снарядов на Черноморском вокзале во время боев с корниловцами. Прочтя это сообщение, Рудникова сказала, «А мы ничего не знали об этих заговорщиках. Молодчага от Орбеков хорошо разворачивается». В апреле из номера в номер газеты «Известия» печатала объявление о записи в боевую дружину левых социалистов-революционеров, которая производилась в доме номер 42 по Красной улице под нотариальной конторой. Со слов Леонида Ивановича Глаша, хорошо знала, что политическая программа эсеров во многом расходилась с коммунистической и недоумевала, почему в городе позволялось левым эсерам открыто создавать вооруженные отряды. Ей очень хотелось, чтобы жизнь как можно скорее наладилась, и она радовалась каждому новому мероприятию советской власти. Например, она была весьма довольна тем, что по настоянию Леонида Ивановича собрание ресторанных служащих постановило национализировать все предприятия гостинично-ресторанного характера и передать их в ведение этого союза. Она надеялась, что с помощью такого союза будет положен конец бесшабашным гулянкам и кутежам анархистовующих элементов. Вместе с Еленой Верецкой Глаша добилась, чтобы городской исполнительный комитет по ходатайству комиссариата народного просвещения освободил здания учебных заведений от в них некоторых воинских частей, и все мужские и женские гимназии приступили к занятиям. Она думала, Вот если бы Ивлев узнал об этом, то, вероятно, понял бы многое. Когда же в газетах появился приказ Кубана Черноморского ЦИКа об амнистии партизанам-корниловцам, Глаша с особым вниманием стала следить за судами трибунала, где рассматривались дела юнкеров и офицеров, отставших от Деникина. И ее радовало, что Рев-трибунал, как правило, освобождал юнкеров и офицеров из-под стражи под честное слово, что они не будут больше участвовать ни в каких контрреволюционных организациях. Списки, освобожденных от наказания, печатались в газетах, и Глаша тщательно просматривала их. Вдруг в одном из списков окажется Ивлев. Впрочем, Ана и Леонид Иванович, если бы Ивлев возвратился в Екатеринодар, сделали бы все, чтобы с его головы не пал ни один волос. Ведь такие глубокие честные натуры, как Ивлев, оторвавшись от контрреволюционных генералов, руководствуются неполовинчатыми решениями, и на их слово можно вполне без всяких сомнений положиться. Наконец, появились и новые деньги. Их выпустило Екатеринодарское отделение Народного банка. Эти деньги назывались бонами. Первую заработную плату Глаша получила бонами. На 300 рублей Глаше через магазин кооперации «Основа» по карточке выдали пуд копченой колбасы, полпуда монпансье, 30 коробок спичек, 30 банок рыбных консервов, пять головок голландского сыра и 10 пар мужских носков. Все это оказалось как раз кстати. У Леонида Ивановича начались приступы стенокардии с припадками удушья. И естественно, что теперь целыми днями, лежа на диване, он не имел возможности ходить на обед в столовую, а поэтому питался по преимуществу голландским сыром и чаем с монпансье. Во время приступов на лице у него проступал холодный пот. Когда Глаша подходила к отцу, он старался усилием воли заглушить мучительную давящую боль, судорожно сжимал кулаки и до крови кусал губы. Глаша озабоченно вглядывалась в исхудалое, утомленное лицо и, угадывая за вымученной отцовской улыбкой жестокие страдания, смущенно спрашивала, — Ну, как тебе оставлять одного? — Нет, я брошу службу. Я должна выходить тебя. — Ничего ты не должна. И без того достаточно заботишься обо мне. У меня на столе и кисель, и сыр, и отличная колбаса, и свежие французские булки, и даже приносишь мне из столовой молоко, мне нужен обыкновенный покой. Отлежусь и пойду вновь действовать. Не впервые мне хворать и побеждать болезнь. А от того, что ты служишь в ревкоме, я не теряю живой связи с миром. Да благодаря тебе я в курсе всех наших дел. Ты каждый день рассказываешь мне все новости. Прекрасно поступили, устроив в театре Чарачева, открытый суд над клеветниками. 16 апреля под вечер части армии начали покидать Успенскую. Деникин рассчитывал, пользуясь сумерками, скрыть истинное направление, по которому двигалась армия, и выйти к железнодорожной линии на участке между станциями Ея и Белая Глина, занятыми большими силами Красных, чтобы затем форсированно достичь южных станиц Донской области. Вначале колонны двинулись на северо-восток, но едва на поля спустилась ночь, как, по приказу командующего, круто свернули влево и пошли без дороги, целиной. В темноте головные части потеряли ориентиры и долгое время колонны брели вслепую. В результате только под утро они подошли к переезду. И тут, возле него, увидели три ярко светящихся паровозных глаза, далеко озаряющих впереди себя белесую узкую полосу насыпи и серебристые нити рельсов. Конные и пешие остановились, начали рассыпаться, прятаться. Не сразу разглядели, что шел простой порожняк товарных вагонов, и потому дали ему пройти беспрепятственно в сторону Тихорецкой. Марков послал офицеров подорвать пути спустя четверть часа в одной и другой сторонах с глухим грохотом взлетели огненные смерчи выбросив в синеву предрассветного неба куски шпал рельсов и комья земли повозки по две в ряд гремя колесами по камням настила и о железо рельсов уже спешили через переезд марков наступал медленно ивлев не мог отвести глаз от востока расцвечиваемого радугой ярких красок. Постоянная близость смерти, в конце концов, обострила в нем жажду жизни и особенно пристальное внимание ко всем явлениям природы. Теперь, как никогда, все, и земля, и травы, и деревья в цвету, и листва, и небо в облаках, и утренние, и вечерние зори воспринималось так, как будто вот-вот будет утрачено, отнято смертью, как вечны своды, под которыми он, Ивлев, сейчас есть, а в следующее мгновение умрет, и его уже ничего не видящего, не чувствующего будут зарывать без гроба в поле или, в лучшем случае, в ограде какой-нибудь станичной церкви. И, вероятно, потому таким прелестным казался оранжевый круг только что взошедшего солнца, таким лучистым его играющий свет, таким радостным для глаз — раннее весеннее утро с дружным и певучим щебетом степных птиц. Все-таки какое-то великое счастье дожить до нового дня, до первых утренних лучей, до рождения нового, услышать, как разные птахи и большие и малые, словно по взмаху невидимой палочки ожили, взлетели, застрекотали, засвистели, запорхали над светозарным степным раздольем. Ивлев, увидел, как приободрились люди в колоннах, и вздохнул полной грудью. В это время со стороны белой глины показался поезд, а потом что-то сверкнуло короткой вспышкой, и почти тотчас же шрапнель разорвалась над переездом. Степь, залитая мирными лучами солнца, сразу же обрела встревоженный, почти сметенный вид. Быстрее понеслись повозки через переезд, Заметались всадники у железнодорожной будки, испуганно умолкли щебетавшие в небе птахи. От большевистского поезда потянулась цепь красноармейцев, ощетинившаяся штыками. К Маркову подъехал конный офицер из арьергарда. «Ваше превосходительство! Противник нажимает. Голову нашего обоза встретил огнем из села Белая Глина». Едучи рядом с Ивлевым верхом на сером коне, Дюрасов сказал, — Здорово мы вчера пробрали Радзянка. Ивлев промолчал. Тогда Дюрасов, как бы оправдываясь, бросил. Я не был монархистом. Но когда после свержения Николая II на наши офицерские головы обрушилась вся солдатская глыба, я стал ненавидеть всех, кто был причастен к отречению царя, даже и Корнилова. Как все эти родзянки, Львовы, Алексеевы, Шульгины не могли понять, что в разгар войны с Германией свергать престолодержавца — это все равно, что рубить сук, на котором все держались вместе с авторитетом власти? Убрать царя не могли бы тотчас же по окончании войны. Вы забываете, что все они, как и мы, отчаялись победить немцев, имея в лице Николая не только царя, но и верховного главнокомандующего, — напомнил Ивлев. Неподалеку от дороги разорвались два снаряда. Дюрасов, пришпорив коня, поскакал вперед. Пройдя горькую балку, армия к вечеру пришла в станицу плоскую, проделав за сутки 70-верстный переход. Почти сутки Ивлев не слезал с коня, а вечером пришлось то и дело бегать по улицам станицы с приказами Маркова. Прибыла новая группа донцов — И Харунжий, возглавляющий ее настойчиво, просил Деникина «скорей прийти на помощь станицам Мечетинской, Ягорлыкской и Когольницкой». «Как быстро все меняется», — думал Ивлев. «Две недели назад наша армия, уходившая от Екатеринодара, казалась никому не нужной, а сейчас ее ждут и донцы, и кубанцы. Значит, преждевременное отчаяние наихудший советчик». А Корнилов ему поддался и вычеркнул себя из жизни.